Шестнадцатое. Завёрнутая в три одеяла и ковёр, я проснулась от телефонного звонка. Ещё не глянув в зеркало, я уже знала, что лицо опухло. «Да», — высунув нос из укрытия и осмотрев комнату, ответила я. «Мадам Ришар, доброе утро». Я посмотрела на часы. Семь утра. «Вас беспокоит из участка по поводу вчерашнего происшествия. Скажите, вам удобно подъехать к нам для формального выяснения обстоятельств?» «С Кайлой, всё в порядке?» Она сильно ударилась головой, но уже пришла в сознание. «Мы лишь хотим узнать, что произошло, на ваш взгляд. Девушка ничего не помнит, но передаёт вам свои искренние извинения». «Мне обязательно приезжать?» «Боюсь, туда Ко всему прочему, мы должны убедиться, что вы не планируете писать заявление». «На кого?» Удивилась я от кидвы одеяла. «В комнате царила темнота, как в склепе». Немного солнца сочилось из маленькой щели, но в целом работа была проделана титаническая. Идеальная пирамида из книг, прилепленных к окну скотчем, держала оборону. Ночью мне пришлось закрыть окно, но кот продолжал за мной следить, превратившись в шипящие помехи в голове. Лишь прекратив зрительный контакт и забаррикадировавшись книгами, я смогла выдохнуть и вывести маму из транса. Не проронив ни слова, Она накрылась одеялом и уснула. «На Кайлу!» Судя по голосу, я беседовала с молодой представительницей правоохранительных органов. «За что мне писать на неё заявление?» «За то, что она укусила вас!» Нервно хохотнула собеседница. «Ситуация щекотливая. Месье вот Усевшись, я потёрла глаза. «А он тут при чём? «Ну, как вам сказать?» Послышался звук карандаша, уродующего бумагу. Дамочка на том конце линии явно переживала. «Он ваш друг. Мы не хотим публичных проблем с властями, если месье что-то не понравится. Он кто-то важный, да? Простите? Ладно, забудьте. Я приеду. Через пару часов». Я зевнула. «Если быть точнее, через пять. До встречи. Я отправлю адрес в сообщение». Но я уже сбросила звонок, рухнув обратно на постель. «Аника?» Зевнула мама, приподнявшись на локте на другой половине кровати. «Что? Который час? Время спать!» Визит в участок и правда оказался формальностью, а вот в больницу меня не пустили, объяснив это тем, что Кайла ещё не совсем пришла в себя. Мне хотелось поговорить с ней, узнать, что она видела или чувствовала, но это, к сожалению, пришлось отложить до лучших времён. А вот макияж, прическу и кредитку Этфуда откладывать не следовало. Разжившись деньгами, я больше не имела причины желания выглядеть как пугла огородная Если умру, то хотя бы красивой. Забежав за туфлями и потратив почти тысячу евро в салоне, я вернулась домой. Провела два занятия в онлайн-школе. Переоделась в платье и шлёпнулась на кровать растопырив ноги и руки. Депрессия предпоследняя стадия принятия, и, кажется, я провалилась именно в неё. Опустошённая я просто таращилась в потолок, не чувствовала в себе сил или возможности бороться с тем, чего я не понимала и в существовании чего не верила всю свою жизнь. Чудовище существует? Ладно. Меня преследуют кровожадные призраки? Окей. А ужин когда? Вечерняя прохлада подхватила края длинного чёрного платья, Порывом ветра швырнув в лицо запах тушёных овощей из приоткрытого окна мадам Розетты. Я копошилась в маленькой сумочке, проверяя наличие того, без чего не пережила бы этот вечер. Разбитый телефон, мятная жвачка и сигареты. Зажав одну между зубов, я привалилась сбоку к входной лестнице и набрала Робинса. Однако он не ответил. Я сидела на ступеньках и, как последняя дура, разговаривала с дворовым котом. Пачка с сигаретами заметно опустела, но возвращаться в квартиру не хотелось. Мама умотала на свидание с доктором Робинсом, сделав вид, что ночью ничего не произошло. Но что-то точно случилось с ней. Нечто между котёнком и взрослой особью заурчала и потерлось о моей икры. Примерно с десяток блох переселилось на меня, но впервые подобное не беспокоило. Я с интересом наблюдала за дворовой живностью, за его умными зелеными глазами, которые внимательно смотрели в ответ. «Я схожу с ума», — тихо проговорила я, не в силах противиться внутреннему голосу, нашептывающему о поразительной схожести Дариана, Вивиан и кота. Те же глаза, те же вертикальные зрачки, которые сужались каждый раз, когда кот крутил мордой, слегка щурясь от яркого холодного света фонарного столба. Торопливо затушив оступеньку сигарету и достав из сумочки побитый мобильник, я сделала то, что следовало сделать ещё очень давно — синдром кошачьего глаза. Что ж, он хотя бы существовал. Старый добрый Гугл любезно предоставил сотню разных картинок, а следом выкатил целый список опасных патологий, сопутствующих к заболеванию. Порог сердца, низкорослость, грыжа, атрезия ануса — Вивиан была невысокой, но низкорослой, я бы её не назвала. А Дериан так вообще превосходил меня ростом, подходя под стандарты среднего полувозрелого мужчины. Люди с синдромом кошачьего глаза на фотографиях выглядели по-разному, но почти все безобразно. Я бы сказала, что кое-что в их халиби не клеилось, но, кажется, это было абсолютно всё. Взгляды, походка, повадки. И это вот, господи... У меня нервно задёргался правый глаз, когда на подсознательном уровне промелькнула до безумия абсурдная мысль. То, что вчера сидело у меня на подоконнике, и Дориан... Звук трущихся ощебеньшин раздался как раз тогда, когда я уже встала и собиралась позвонить в психлечебницу. Маленькая, совсем не представительская машина семейного типа для поездок на дачу заехала во двор и остановилась. аника Алекс вылетел из автомобиля, нервно теребя пуговицу, на которой держался тёмно-синий пиджак. Белая рубашка у горла была немного расстёгнута, и, господи, спасибо, никаких уродских галстуков. «Матант!» Высунувшись в окно, закричал маленький га... Проглотив рыдания я рассеянно улыбнулась. «Мы вчетвером?» Жена Робинса махала мне рукой и так широко улыбалась, что я удивилась, как у неё не заклинила челюсть от столь чрезмерной дружелюбности. «Прости». Он сжал мои локти потными ладонями и, слегка присев, чтобы я не запрокидывала голову, пробормотал. Но я не смог отказать сыну. Они уезжают через три дня. Он попросил меня... «Ладно, может, мне тогда лучше не ехать с вами?» Хотелось сесть и заплакать, но я просто стояла и наблюдала за тем как сын Алекса корчит мне рожицы. «Нет», — запротестовал Робинс, тормоша меня, словно тряпичную куклу. «Анника, я... Чёрт, знаю, насколько ужасно это выглядит, и мы так не договаривались, но обещаю, после ужина только ты и я. Идёт?» «Господи», — подумала я, запрокинув голову и уставившись в небо. «Если ты меня слышишь, знай, я тебя ненавижу». Робинс суетливо открыл дверь пассажирского сиденья. «Касс?» «Аника сядет с тобой, видя себя прилично». «Привет, Аника», — улыбнулась девушка, имени которой я не помнила и не планировала запоминать. Увидев её макияж и синее платье за 30 евро из онлайн-магазина, засомневалась в том, что у Алекса хороший вкусный женщин. Соответственно, сомнения распространялись и на мой счёт в том числе. «Привет». «Прости», — сочувственно улыбнувшись, немного тише прошептала она. «Час настоял. Между мной и...» Забравшись в машину, Робинс уперся головой в потолок. «Моя в сервисе, а такси не ехало 30 минут, поэтому опоздали», — объяснился он. «Это машина Мэгги». Алекс дернул заевшим ремнем безопасности. «И мне очень интересно узнать, почему из тысячи машин она выбрала именно эта корыта». «Она мне нравится», — возмутилась Мэгги. «Правда моя мама красивая?» Прокручив указательный палец в носу, спросил Касс. Болтая короткими ногами, поскольку ростом был не выше гоблина, он вытер козявку, оклетчатые брюки и принялся грызть ногти. «Очень», — сухо согласилась я, отодвинувшись от него и в качестве барьера выставив подлокотник. «Знаешь, Александр, мне уже надоело, что ты то и дело, критикуешь всё, что я делаю и всё, что мне нравится. Мне тоже очень многое надоело». Вот поэтому мы и развелись». Ржавый гробовоз жалобно затрахтел, когда Алекс его завёл. «Ладно, не начинай». Раздражённо, что оказалось крайне несвойственно ему, бросил Робинс. «Ну что, все готовы?» «Да», — крикнул Касс с недоброй улыбкой, уставившись на меня. «Аника?» Поместье замминистра культуры Франции... Стоило выкарабкаться из тесной душной машины на свежий воздух, и я потёрла глаза, не сразу поверив своему несчастью. Я не особо следила за дорогой и уснула где-то на середине рассказа касса о том, какие мультики он смотрел сегодня утром. Почему ты не предупредил меня о том, где будет проходить ужин? Поправив пиджак, Робинс посмотрел на огромный, светящийся как рождественская ёлка, особняк, не с меньшим удивлением. «Очевидно, не только меня не предупредили о размахе мероприятия. Не я одна рассчитывала на скромный ужин за круглым столом в недорогом, но приличном ресторане. Из подъезжающих на парковку машин выходили люди. Мужчины в блестящих смокингах открывали двери, а женщины, придерживая длинные платья, грациозно выплывали наружу. Я могла определить бренд и наряда с закрытыми глазами лишь потому, как шелестела ткань». Но делиться информацией о состоятельности прибывающих гостей не имело смысла. Робинс и Мэгги видели их машины. «Впервые в жизни стою так близко к тачке за 30 кусков», — прошептала Мэгги. «Здесь вся французская элита?» «Парижская», — кивком головы, поздоровавшись с Жанной Монро, женой сенатора, ответила я. и «Здесь определённо будет мой бывший». «Ещё не поздно сбежать» предложил Робинс за секунду до того, как кто-то окликнул его. «Александр? Мистер аластер Тут же нахохлился Робинс, кончиком указательного пальца прижав очки к переносице. «Аника? Мэгги!» Он потрепал сына по голове. «Я вас ненадолго оставлю. Это мой научный руководитель из университета. Мэгги, если ты не торопишься, я покурю и пойдём, хорошо?» «Не тороплюсь», — широко улыбнулась девушка, взяв сына за руку. Я облокотилась о машину, достала из сумочки пачку, сунула в рот сигарету и, лишь поднеся зажигалку к её кончику, заметила, как дрожат руки. Подкурив, не с первого раза я затянулась, и треск табака унял учащённое дыхание. Толпа людей на парковке стала редеть с пятой затяжкой. Машины по-прежнему подъезжали, но основная масса поспешила на приём» расположенный на единственном в этом частном секторе холме особняк Пьера Беннета, был выше, чем осенняя резиденция президента. Ходили слухи, что президент разозлился, увидев поместье своего замминистра. Он сказал об этом министру, а тот передал Пьеру. Тогда Пьер сказал, «Нечего ему обижаться. Он здесь на два срока, а я на всю жизнь». В чём-то дядюшка Пьер оказался прав. Ещё год назад я часто гостила в его доме. Моя бывшая лучшая подруга Моника по совместительству с тем, что была сукой, носила фамилию Беннет. Особняк её «папа» в стиле барокко нередко становился жертвой наших вечеринок. Из обеденного зала доносились приглушённые, слегка захмелевшие голоса. Ужин с президентской четой начался с лобстеров, а закончился бургундским вином и громким смехом «Нас». Молодняк выгнали после первого тоста, когда взрослые перешли к обсуждению важных политических вопросов. Я, Патрик и Моника сидели на подоконнике, свесив ноги вниз. Края моего платья были мокрыми после купания в фонтане, а волосы растрепались от быстрого бега по винтовой лестнице вверх. «Скучно», — пожаловалась Моника. «Мы смотрели на то, как в саду суетится прислуга» завершение ужина с президентом должен был стать приватный концерт Кэти Перри. Певица как раз проверяла звук перед выступлением. «Скоро начнётся концерт», — поспешил успокоить подругу Патрик. «Это должно сделать меня веселее». «Тебя не веселит Кэти Перри?» — усмехнулась я, но лишь потому, что меня она тоже не веселила. Мы не только вживую переслушали всех популярных артистов, но и тусовались вместе с большинством из них. «Как тяжело быть богатой и красивой!» — вздохнула Моника. «Чёрт с ним! Алан ждёт нас в клубе через два часа!» «Выпьем!» — предложила Мэгги, когда стало понятно, что Робинсу вели и больше не вернут. Касс валялся под ногами, ковыряясь в песке и траве. Увидев, что я на него смотрю и кривлю рот, она одёрнула сына и одним рывком поставила на ноги. «У них там внутри есть отдельное крыло — детский сад». Вспомнила я про младшего брата Моники. Думаю, касса можно запереть там. Отлично, так и поступим. Пойдём? От парковки к особняку вели три усыпанные белым щебнем дорожки. По бокам их окружали белые розы. Я вспомнила, как на какой-то вечеринке блевала в один из кустарников. Бедняжка завял неделей спустя, а мать Моники, которая от безделья тряслась над каждым бутоном, так и не нашла виновного. Поднявшись по крутой лестнице, мы попали внутрь а Людей собралось так много, что даже попытки говорить полушепотом, образуя небольшие кружки по интересам, не улучшали ситуацию. Откуда-то сверху доносились звуки живой музыки, виола и клавесин. Ловя на себе взгляды, я немного прищурилась в стремлении отыскать в толпе знакомые лица. Возможные кандидаты из прошлой жизни казались один хуже другого. Я в ужасе подумала о предстоящей встрече с Патриком, зная, что Моника хорошо с ним общалась. Огромная лестница, ведущая на небольшой выступ, на котором устанавливали микрофон, была украшена красными розами. Некоторые лепестки уже упали на молочного цвета мрамор. Я залюбовалась ими, но прыткая уборщица подскочила прежде, чем розы и листики разнесли по особняку. Лицо женщины, которая возмущалась тем, что уборка мешает ей спуститься вниз, показалось знакомым. Выбеленный лоб прятался под пышно уложенной рыжей чёлкой. «Мама Моники...» Наши взгляды случайно пересеклись. Сделав вид, что не узнала меня, она отчитала пожилую вьетнамку, не по фэншую, размахивающую шваброй, и бросилась встречать более важных гостей. Я пожалела о согласии прийти сюда. Сжигая мосты, не нужно искать обходные пути, и наряжаться тоже не стоило. Всё светское общество знало, что у семьи Ришар больше нет денег на брендовые шмотки. «Сколько это стоит?» Выпучив глаза, спросила Мэгги. Запрокинув голову, она рассматривала болтающуюся на высоте пяти метров хрустальную люстру. «Сто тысяч. Расточительство. Раньше я бы не согласилась, а сейчас...» Они смотрели на меня. Все, кто знал, но больше не желал здороваться. Оценивали, обсуждали. «Крысиное логово, когда-то породившее, а вскоре отказавшееся от меня». Я пребывала где-то между решением напиться и сжечь дорогое платье от Бальман, когда из толпы вынырнула голова, увидеть которую я ожидала в самую последнюю очередь. Заметив меня, он тут же заулыбался и направился в нашу сторону. Сперва я подумала о том, чтобы спрятаться за спину Мэгги, но та была тоньше и ниже, что исключало возможность остаться незамеченной. аника привет!» Жерар стиснул меня в объятиях и затряс с такой силой, что половина шампанского вылилась на пол. В белой рубашке и коричневых клетчатых брюках он и тот Жерар, которого я видела в последний раз, казались совершенно разными людьми. мэнги пришла на помощь жена Робинса, просунув руку между мной и Жераром. Я благодарно улыбнулась. «Что ты здесь делаешь?» Моника написала мне, предложила подготовить фуршет для... Он гордо обвёл зал взглядом. Собственно, для этого мероприятия. В последнее время события так завертелись, и я совсем забыл о том, что Жерар рассказал Монике о моих проблемах с головой. «Ну как ты? Как себя чувствуешь?» «Аника, я писал тебе...» Прежде чем Мэгги узнала о моём мозговом несварении, я вцепилась в локоть парня и потащила его в сторону, спиной ловя взгляды разной смысловой нагрузки от воспоминания о том, что этот придурок уже успел всё растрепать, горло подкатило и кота «Кому ещё ты успела разболтать обо мне?» «Никому, только Монике. Аника, замолчи!» зашипела я, неприлично тряхнув его за плечо. «Этого более чем достаточно». «Аника? Да что...» Но фраза оборвалась сама собой, когда перед глазами выросла ещё одна знакомая фигура. Вернее, сначала её искусственные сиськи, затем она сама. «Привет, подружка!» — улыбнулась Моника, захлопав ресницами. Жерар, как цепной щенок, интуитивно шагнул в её сторону, прося защиты. «Давно не виделись. Ты куда пропала?» Подумалось, что ещё минута, и я взорвусь на месте. Расщеплюсь на атомы, забрызгав пол кровью и шампанским. Ослепительной красоты блондинка в идеально сидящем по подтянутой фигуре золотом платье подалась вперёд, раскрыв руки для объятий или для того, чтобы удушить меня». Не успела я пикнуть, как уткнулась носом в её плечо, вдохнув аромат цитрусового крема для тела. Тогда-то я и увидела Патрика со стаканом виски, прячущегося за её спиной. А рядом с ним Алана, Маркуса и Викторию. Все пятеро уставились на меня, сочувственно поджав губы. «Золотая шестёрка в сборе». Захихикала Моника, слегка позабыв о том, что полгода назад отписалась от меня во всех социальных сетях и проигнорировала десять сообщений и семь звонков с просьбой о встрече. «Милая, мы тебя потеряли». Глядя ей в глаза, я не видела ничего, кроме отражения маленьких банкоматов, печатающих евро. Это страшное открытие, задевшее что-то в глубине души, вызвало вспышку последовательных воспоминаний. Я словно побывала в каждом ярком моменте из нашего прошлого — в этот раз пронаблюдав за всем со стороны. Отвращение и разочарование — слишком мягкие синонимы к тому, что я ощутила, и лишь небольшая прелюдия, что по всем законам плохого кино грозило развернуться здесь и сейчас. Я молчала, медленно задыхаясь от нехватки кислорода. В поисках поддержки оглядела зал, но Мэгги, Касса и Робинса в радиусе ста метров не наблюдалось. «Привет, Аника!» — поздоровался Патрик первым сделав шаг навстречу. Когда его рука легла мне на талию, а грудь прижалась к его животу в вежливом объятии, в глазах почернела. Колени подкосились, но я устояла, облокотившись на его руку. Не так я представляла нашу встречу, а я её представляла, и не единожды. К счастью, сейчас на мне было приличное платье, и глаза я накрасила водостойкой тушью, открывающей возможность задохнуться в слезах и соплях, не испортив макияж». Именно это я ощутила, подняв голову и встретившись взглядом с Патриком. Он выглядел, как чисто Франция в своем лучшем проявлении. Высокий, с тонкими чертами лица, скульптурно изогнутым носом и слегка вьющимися черными волосами до плеч. И парфюм. Он по-прежнему пах собой. Моим потерянным домом. «Как трогательно!» Чокнувшись сам с собой, подал голос Алан, «Сын генерального директора Рено. Смотрю на вас, и душа поёт. Рад, что Аника простила измену Патрика». «Заткнись, Алан», — сухо отрезал Патрик, по-прежнему придерживая меня под лопатками. «Да, заткнись, Алан», — поддержала Моника. «Анике сейчас и так непросто. У неё проблемы с психическим здоровьем», — добавила шёпотом, прикрыв рот рукой. «Крошка Жерар мне всё рассказал». «Ты как, держишься после смерти отца? Почему не звонила?» «Моника!» — предупреждающе зарычал Патрик. Я чувствовала себя выброшенной на берег рыбой. Воздуха в лёгких осталось критически мало. С глазами на мокром месте я посмотрела на Жерара, склонив голову уставившегося в пол. Обвела взглядом остальных и осознала, что они делают то, что мы делали всегда. Мы насмехались, издевались над слабыми. В университете травили Жерара и других, разделяя круг общения по социальному статусу и материальным возможностям. Проблема заключалась лишь в том, что я больше не принадлежала их компании. Для них я стала даже хуже, чем Жерар, накрывший фуршет для этого ужина. «Как твоя мама?» — спросила Виктория, засунув надутые губы в узкий бокал в попытке сожрать замороженную клубнику. Я на днях видела её в городе, она несла пакеты с продуктами. Пакет и продукты из её уст прозвучали ругательством. «Это неприлично, Виктория», — злорадно усмехнулся Маркус. «Говоришь таким тоном, будто бы в том, чтобы не иметь денег и покупать продукты самостоятельно есть что-то постыдное. Аника, не слушай эту идиотку». Патрик по-прежнему с грустью смотрел на меня, не находя в себе сил остановить происходящее. «Прости», — Виктория поджала губы. «Просто я так удивилась. Агата Ришар была моей иконой. Я даже подумала предложить ей денег». «Аника, правда? Тебе нужны деньги? Я могу дать тебе сколько хочешь». «Спохватилась Моника. Ты ведь поэтому никуда с нами не ходишь, бедняжка. Но хорошо, что ты приняла мое приглашение и пришла сюда сегодня. Ты сильная. Я горжусь тобой». Думая, что меня стошнит, я уже подыскивала урну. Любимая ваза с бамбуковыми ветками тётушке Беннет подошла бы идеально. — Ты её приглашала? — удивилась Виктория. — Нет? О, вроде нет. А кто тебя пригласил? — Я. — раздалось из-за спины, как гром среди ясного неба. Взгляд Моники тут же пополз вверх, а глаза расширились от удивления. Патрик тоже развернулся, а я так и осталась стоять, безжизненно таращась в одну точку. — Здравствуйте, месье? тут же изменившись в лице поперхнувшись собственной ядовитой слюной, кокетливо улыбнулась бывшая подруга. Виктория не уступала ей, приосанившись и поправив декольте. «Это вот», — ответил Габриэль, укладывая огромную ладонь мне на живот и притягивая к себе. Накрывая пальцами его руку, которая теперь сжимала мою талию, я ощутила странный ток между нами и вздрогнула. а «Я слышала о вас, месье», — хохотнула Моника. «Вы...» «Прошу прощения, мадам, но нам пора». Я так перенервничала, что запуталась в ногах, когда Эдвуд вот потянул меня за собой. Очевидно, решив не терять времени, он слегка приподнял меня над полом и в таком положении дотащил до свободного фуршетного столика. Поставив меня на ноги, Габриэль взялся за еду и запихал себе в рот сразу две тарталетки, а я, наконец, смогла рассмотреть его во всей красе. Мысленно извинившись перед всеми галстуками в мире, которые так сильно не любила, я подняла голову и провела взглядом от лакированных чёрных туфель до такого же цвета галстука, язычком прячущегося под застёгнутым на две пуговицы пиджаком. надежда сидела на нём настолько идеально что ни громкое чавканье, ни попытка облизать тарелку не умоляли общего великолепия. «Нечестно», — рыкнула я, сжав кулаки. «Ты ведь потратил на сборы не больше двадцати минут, а выглядишь в десять раз лучше меня». «Вто?» — спросил Габриэль активно, работая челюстями и выискивая глазами кого-то позади меня. Казалось, он не испытывал ко мне ни малейшего интереса. Благотворительность радио тащил от бывшего и вернулся к своим делам, даже не поздоровавшись. «И все тебя хотят. До этой монументальной кобылы чуть челюсти не отвалилась». Я покосилась на Монику, всё ещё пожирающую Этвуда глазами. А я? Я весь день на сборы потратила. Встреча со старыми друзьями дала о себе знать. Нижняя губа заходила ходуном, а плечи задрожали. Я была так возмущена и расстроена, и так очарована нижней половиной туловища Этвуда, что не сразу заметила солнечные очки. «Что ты делаешь?» Габриэль удивленно уставился на меня. «Ты плачешь?» «А что, не видно?» схлепнула я, бросив многозначительный взгляд на крепкую мужскую грудь напротив. «Нет, даже не думай». Не прекращая жевать, он сделал шаг назад. «Господи, куда в него столько влезало?» «Бывший смотрит на меня, я стою тут, униженная и оскорблённая, а ты жрёшь». Я шлёпнула его по плечу, надвигаясь грозной тучей. «Обними меня, немедленно!» «Не обязательно обниматься, не люблю нежности». Но было уже поздно. Остро нуждаясь в укрытии, я упала на Габриэля и обхватила его обеими руками за талию. Слёзы брызнули из глаз, но риск того, что их увидит, исчез. Троя чёрного пиджака спрятали меня от ревущего музыка и смехом зала, а Патрик, прожигающий взглядом затылок, отвернулся. Эдфуд замер с поднятыми вверх руками. Его подбородок шевелился в неуверенной попытке доживать и время от времени касался моей макушки. «Что вы тут делаете?» «Нет, только не...» Убедившись, что слёзы остались на рубашке Габриэля, я развернулась к девушке и грусть как рукой сняла, захотелось убивать. Как будто и вовсе не стремилась намеренно меня опоить Вивиан приветливо улыбнулась. «Привет, крошка!» В роскошном красном мине, держа в руках два бокала шампанского, она выглядела как та, на чьём фоне даже Моника теперь казалась... Безвкусной деревенщиной. «Крошка!» Я почувствовала, как вспыхнули щёки. «Воу, потише, солнышко!» Раздался из-за спины голос Дориана. Принявшись крутить головой из стороны в сторону, я уже не понимала, на кого смотреть или орать. Вивиана расплылась в такой гадкой и многозначительной улыбке, что захотелось врезать ей кулаком по роже. «Я тебя убью, вас обоих, утоплю, как котят в реке!» Габриэль улыбнулся, видимо, не воспринимая всерьёз мою угрозу, и я ткнула его пальцем в грудь, зашипев «Тебя это тоже касается!» Все открыли рты, приготовившись вступить в словесную перепалку, но вдруг что-то случилось, и уголки губы оттуда дрогнули. Заметив человека, которого искал весь вечер, он махнул рукой Вивиан, и она, напоследок закатив глаза, зацокала каблуками в сторону цели. «Кажется, это был отец Моники». «Следи за вторым». «Дамы и господа, прошу!» — послышалось с балкона, к которому вела огромная центральная лестница. Взгляды присутствующих обратились в ту сторону. Отвлёкшись от Эдтвуда, я посмотрела наверх. Отец Моники, Робинс и руководитель Лувра стояли на балконе, манерно попивая шампанское. Намечалась нодная речь. «Я...» «Но позади меня никого уже не оказалось». Лишь два бокала, ещё позвякивающие от того, как резко их поставили. Растерявшись, в первые секунды я принялась оглядываться. От количества приглашённых рябило в глазах. Слишком много чёрных смокингов. Откровенный перебор. Все улыбались, хлопали в ладоши, и в какой-то момент я заметила, что окружающий мир словно зациклился. Ровно по три хлопка. Пьер Беннет разбалтывал шампанское в бокале дольше, чем требовалось. Я мысленно отсчитала 60 секунд, пока окончательно не убедилась в том, что мир вокруг остановился. Вдруг совсем близко что-то зашипело, напоминая радиопомехи, и я увидела бело-чёрные блики. Сначала они мерцали только у потолка, преломляя свет от огромной люстры, но вскоре их стало слишком много. Там, за материей, в которой я находилась, находилось что-то ещё». Это что-то хотело, чтобы я его увидела, чтобы провела рукой над головой и, словно простыню, стянула реальность, которая меркла с каждой секундой. Тело пронзил страх, но его причиной был вовсе не факт того, что мир растворяется, облазит, будто облитый кислотой. Я как будто знала, что скрывается там, за завесой, но никак не могла вспомнить, что именно. «Девушка?» Кто-то тронул меня за руку, выводя из транса. Изо рта мужчины текла кровь, пачкая белую рубашку. Пытаясь говорить, но при этом захлёбываясь, он спросил, «Когда моя очередь? Мне доставать его заранее?» Похоже, я лишилась дыхания. Никто не отреагировал, когда незнакомец надавил пальцами на грудь, словно собирался проломить кости, достать что-то изнутри. Моё сознание зависло на грани того, чтобы полностью покинуть реальный мир, когда взгляд зацепился за силуэт заворачивающего за угол Этвуда. Я рванула за ним, чуть не подвернув ногу. Небольшая винтовая лестница вела наверх. подгоняемая гулом из главного зала, в истеричном жесте я сгребла подол длинного платья в кулак и, ориентируясь на запах духов Габриэля, поползла вверх. «Успокойся, Аника, дыши, только дыши!» — мысленно умоляла я себя. Водя носком туфле по тёмно-зелёному ковролину, Осознала, что узкий коридор выглядит незнакомо. А ведь я без сомнения облазила в этом доме каждый уголок. Моника ненавидела зелёный цвет. К тому же была капризной диктаторшей. А потому на шестнадцатый день рождения потребовала полный ремонт загородного особняка по своему вкусу. Значит, я попала в рабочее крыло её отца. Вокруг царила тьма. Лишь тусклый свет озарял картины. Я дёрнула одну... Затем вторую и третью дверь, решив, что лучше спрыгну из окна, чем вернусь в тот зал. Последняя, самая неприметная дверь, но с огромным замком. Смотрелась неприступной крепостью, и варианты кончились. Тупик. Я уже забыла, что преследую Габриэля, а потом услышала шаги. Не цок от каблуков или тяжёлую поступь джентльмена. Что-то скребло, волоклось по полу по звуку оставляя борозды на дорогом дубовом паркете. В приступе паники я потянула ручку и вскрикнула, прикоснувшись к чему-то даже более раскалённому, чем сковорода, осваивать применение которой начала совсем недавно. Кожа на ладони взорвалась дикой болью, и я резко отпрянула. Звук, тянущийся из глубины коридора, стал громче. Замотав другую руку в подол платья, невзирая на выступившие пот и слёзы, я снова схватилась за ручку и почувствовала, как створка начала подчиняться. Не так, как обычно открывались двери, как будто вместо того, чтобы закрыть на замок, кто-то положил между косяком и основной конструкцией жвачку. Лишь когда отверстие стало достаточно большим, чтобы моя задница могла втиснуться, я увидела то, во что превратился замок — сгусток соплей — и расплавленный металл. Существо, которое ползло по мою душу, зарыкатало за ближайшим поворотом, и я ввалилась внутрь, ногой закрывая за собой дверь. «Ришард?» Стоя у стола с какими-то бумагами в руках, изумился Габриэль. Я решила удивить его, тут же схватив ближайший стул и подпириев им ручку. «Там... там кто-то...» бормотала я, задыхаясь и не сводя взгляд с двери. Обожжённая рука напомнила о себе болевым импульсом, подогнувшим колени. Бороться с истерикой сил не осталось. В небольшом кабинете было так же темно, как в коридоре. Лишь небольшая настольная лампа освещала кипу разбросанных по столу и тех, что держал Габриэль, бумаг. К моему удивлению, я Эдфуд вот отложил свои важные дела и приблизился ко мне, широкой ладонью накрыв голое плечо, от которого тут же во все стороны поползли мурашки. Что-то произошло, когда он коснулся меня. «Аника!» — откуда-то сверху прошептал серьёзный голос. Что там случилось? Что с твоей рукой? Я так не могу. Я больше так не могу. Моя спина и его торс нашли друг друга, и я тут же перестала дрожать, поддавшись его дыханию. Он не смеялся, не издевался, не ставил под сомнение то, что я, чёрт возьми, до сих пор ставила под сомнение сама. Ты напугана. Тебе надо успокоиться и всё мне рассказать. Как ты заметил? В этом твоя проблема». Его голос не дрогнул в ответ на попытку уколоть. По-прежнему спокойно и словно только что не рылся в бумагах замминистра Франции. Габриэль опустил одну руку мне на живот и расправил ладонь. Надавил, заставляя прижаться к нему ещё сильнее, и спросил. «Что ты чувствуешь?» «Не знаю», — соврала я, поскольку предельно ясно осознавала, что чувствую ужас. Казалось, за столько лет следовало привыкнуть, но нет, в этой игре не имелось правил, и я не представляла, как поступить, чтобы выжить. «Ты чувствуешь моё дыхание, оно размерено. Поддайся ему, успокойся, соберись с мыслями и подумай о том, что случилось. Анализируй, разбирайся, не бойся и не беги. Так ты ничего не изменишь. Так я останусь жива». Я мгновенно пожалела о своих словах. Габриэль усилил давление руки — Я почти лежала на нём, чувствуя рельеф мышц. Второй рукой он приподнял раненую ладонь и внимательно осмотрел повреждения. Внезапно что-то закопошилось за дверью и послышались голоса. Попытка установить дыхание провалилась. «Аника?» Габриэль губами мазнул по моему уху и, заметно напрягшись, понизил голос. «Если сюда ворвутся призраки, что они сделают?» «Они убьют меня!» Воскликнула я немного громче, чем хотела. Рука, которой Эд вот прижимал меня к себе, легла на рот, закрывая его. «Разве призракам нужно разрешение или определённый час, чтобы убить тебя? Если бы они действительно этого хотели, разве ты уже не была бы мертва?» Я выпучила глаза и приоткрыла рот, отчего часть пальца Габриэля проскользнула между губ. «Но это не призраки, а прокурор. Он нас и правда убьёт и как тряпичную куклу утягивая за собой, хрипло прошептал: "это вот